и теперь, справившись с ужасом, вновь был готов воспринимать информацию. «Потому что, будь я стопроцентная, — мол не смогла бы остановиться». Девушка многозначительно посмотрела на руку Сергея.